Глава 13 Вставай! Йока проснулась от громкого голоса. Лицо опухло от слез, яркий солнечный свет резанул по глазам. Она чувствовала себя голодной и уставшей, но все же не могла заставить себя поесть. Разбудившие ее люди связали ей руки, хоть и не слишком крепко, длинной веревкой, и вывели наружу. Когда они вышли из здания, Йока увидела, что на площади их ожидает повозка, запряженная двумя лошадьми. Ее посадили в повозку. Оттуда ей было удобно рассматривать площадь. Оглядевшись, Йока увидела толпу людей, стекающуюся с улиц и глазеющую на нее. «Где же прятались все эти люди?» — мысленно полюбопытствовала она. «Вчера город выглядел совершенно заброшенным». У всех собравшихся людей была восточная внешность, хоть цвет их волос и выбивался из образа. Из-за этого такая большая толпа напоминала калейдоскоп из людей. Любопытство на их лицах смешивалось с ненавистью. Они действительно воспринимали Йока как преступницу, которую перевозят в повозке для риса. Открыв глаза, но еще окончательно не проснувшись, Она искренне хотела, чтобы все произошедшее с ней оказалось всего лишь сном. Однако это желание было разрушено теми людьми, что вытащили ее из камеры. Они не дали ей совершенно никакого времени на то, чтобы переодеться и привести себя в порядок. Школьная форма до сих пор пахла морем после того путешествия через водоворот. Еще один мужчина забрался в повозку и сел рядом с Йока кучер разобрал поводья. Окинув взглядом сопровождающих, Йока подумал о том, как же ей хочется помыться, окунуться в поток воды, намылиться сладко пахнущим мылом, после чего переодеться в чистую пижаму и уснуть в своей кровати. Опроснувшись, съесть завтрак, приготовленный матерью, пойти в школу, встретить своих друзей, и поговорить с ними обо всякой ерунде, которая на самом деле никому не интересна. Она не доделала домашнюю работу по химии. Просрочила сдачу книги, которую взяла в библиотеке. Прошлым вечером она пропустила свою любимую дораму по телевизору, которую никогда не пропускала. Йока надеялась, что мать не забыла записать ей эту передачу. Но думать обо всем этом сейчас было бессмысленно. На глаза вновь навернулись слезы. Йока поспешно опустила голову. Она хотела закрыть лицо руками, но руки были связаны. К сожалению, тебе остается лишь сдаться и принять судьбу. Но она не могла принять ее. Кейки ведь не говорил, что ей нельзя будет вернуться домой. Все просто не может быть настолько плохо, не может не умыться, ни переодеться в чистую одежду, сидеть в этой грязной повозке, связанной, словно какая-то преступница. Нет. Йока, конечно, не была святой, но она определенно не заслужила такого отношения к себе. Глядя на удаляющиеся ворота, она кое-как приподняла плечо и вытерла слезы. Мужчина, сидящий рядом с ней, выглядел лет на тридцать. Он прижимал к груди мешок с вещами и смотрел вдаль пустым взглядом. Эм", застенчиво окликнула его Йока. «А куда мы едем?» Мужчина бросил в ее сторону подозрительный взгляд. «Ты это мне?» «Да». «Куда мы едем?» «Куда?» «В столицу округа. Покажем тебя губернатору». «И что потом? Там будет суд или что-то в этом роде?» Она все никак не могла отделаться от ассоциации с преступницей. А, они просто запрут тебя где-нибудь в безопасном месте, пока не разберутся, хорошая ты кайяку или плохая. Услышав эти слова, Юка повернула голову. В смысле, хорошая или плохая кайяку? Ну, если ты хорошая кайяку, к тебе приставят охранника и поселят куда-нибудь жить. А если плохая, то скорее всего ты окажешься в тюрьме или на плахе. Услышав это, Йока сжалась. Ее бросила в холодный пот. На плахе? Когда появляется плохой Кайкяку, все летит к чертям собачьим. Если из-за тебя начнут происходить плохие вещи, то прощайся с головой. Что вы имеете в виду под плохими вещами? Это значит войны, катастрофы и прочие бедствия. Если не убить плохого Кайкяку сразу, то он пустит под откос все королевство. Ну. Но... «Откуда такая уверенность?» «О, все быстро выясняется, если запереть их ненадолго», — мужчина коротко усмехнулся. «Если появляется Кайкяку и одновременно с этим начинают происходить плохие вещи, значит, в этом Кайкяку живет зло». В его глазах промелькнула угроза. «А вместе с тобой уже пришло одно стихийное бедствие, не так ли?» «Что вы имеете в виду?» Тот сёку, после которого ты появилась. Знаешь, сколько ферм оказалось погребено под оползнями? В этом году урожай в Хайра будет ни к чёрту. Йока закрыла глаза. «Да, вот оно что», — подумала она. «Вот почему они так относятся к ней. Для этих крестьян она явно была дурным предзнаменованием». Мысли о смерти ужаснули её до глубины души. Йока очень боялась смерти. Хуже того, если она умрет в незнакомом месте, таком, как это, Никто даже не будет оплакивать ее, а родителям даже не вернут тело. Как же всё к этому пришло? Йока ни за что не согласилась бы поверить в то, что это судьба. Позавчера она просто пошла в школу, как в любой другой день, сказав маме только «пока». День начался, как всегда, и должен был закончиться, как всегда. В какой же момент... Все пошло наперекосяк. Наверное, ей не следовало подходить к этим крестьянам. Нужно было терпеливо сидеть там, у скал. Она должна была держаться с теми, кто притащил ее сюда. Или, раз уж на то пошло вообще никуда с ними не ходить. Но, вообще-то, у нее особо не было выбора. Кейки сказал, что если потребуется, он уведет ее силой. А потом их преследовали те чудовища. Так что она поступила так, чтобы защитить себя. Это выглядело так, словно ее заманили в какую-то ловушку. Тем совершенно обычным утром они заготовили западню, и за прошедшие часы выход из нее захлопнулся. И к тому моменту, как она обнаружила, что что-то не так, было уже поздно. Выхода не было. «Нужно бежать отсюда». Йока принялась обдумывать растущее в ней желание начать действовать здесь и сейчас. У неё не было права на ошибку. Если она провалит свою попытку побега, она даже представить не могла, что с ней сделают. Так что нужно было выждать подходящий момент и убраться отсюда куда подальше. В безумном вихре крутились мысли и идеи. Никогда раньше она не испытывала ничего подобного. «А как скоро мы приедем в столицу округа?» «Ну, на этой повозке примерно за полдня». Йока подняла голову к небу. Оно было практически безоблачным. Ничего не напоминало о прошедшем недавно урагане. Солнце стояло в зените. Получалось, что нужно найти способ сбежать до заката. Она понятия не имела, какой будет столица округа, но, несомненно, сбежать оттуда будет куда сложнее, чем из этой повозки. А что случилось с моими вещами? Мы сдаем все, что находим у Кайкяку. Мужчина вновь подозрительно взглянул на Йока. Таковы правила». Меч тоже? И вновь она наткнулась на подозрительный взгляд незнакомца. А зачем ты спрашиваешь? с вниманием поинтересовался он. Потому что он важен для меня, она сжала руки в кулаки. Мужчина, который меня поймал, Очень хотел его отобрать. Хорошо, что его не украли. Бесполезный мусор, фыркнул охранник. Мы сдадим его, как и положено. Да, хоть он и декоративный, но стоит кучу денег. Мужчина внимательно взглянул на нее. После чего развязал мешок, стоявший у него на коленях. Внутри блеснул драгоценный меч. Он декоративный? Да, именно так. От осознания того, что меч так близко, Йока почувствовала себя лучше. Но она вновь сосредоточилась на мужчине. Он положил руку на рукоять меча. «Давай», — мысленно моляла она, — «попробуй вытащить его». Тот мужчина в полях так и не смог этого сделать. Кейки сказал, что только она может владеть этим мечом. Возможно, это правда? Йока хотелось в этом убедиться. Охранник приложил все силы для того, чтобы вытащить меч. Рукоять не сдвинулась ни на сантиметр. «Надо же, и правда декоративный!» «Пожалуйста, дайте его мне». «Я же тебе сказал, я сдам его властям». Он презрительно рассмеялся, Йока, в лицо. «К тому же он никак тебе и не поможет. Даже сохранить голову на плечах. Как ни старайся рассмотреть, с закрытыми глазами ничего не увидишь». Ёко прикусила губу. Если бы не эти веревки, меч уже был бы у неё. Возможно, Дзёю мог бы помочь, подумала она, но сколько бы она ни двигала руками, веревка не поддавалась. Даже Дзёю не мог даровать ей сверхчеловеческую силу. Оглядываясь вокруг в поисках способа разрезать веревку и добраться до меча, Ёко заметила проблеск золотистого света неподалеку. Повозка свернула на дорогу, ведущую в горы. Там, среди стройных рядов деревьев, образующих мрачный лес, Йока заметила знакомый цвет. Она широко распахнула глаза. В то же время под кожей она вновь ощутила присутствие Дзёю. В лесу был человек. Человек с длинными золотыми волосами и бледным лицом, одетый в халат, напоминающий длинное кимоно — Кейки. Когда Йока прошептала про себя его имя, чужой голос эхом прозвучал в голове. Тайхо.